Все кончено, говоришь, прошептал разбитыми губами шестаков. Не для всех, Володя, но для тебя совершенно точно. Следователь упер ногу в могучую спину стоящего на коленях капитана и выдернул из его шеи меч. Ляшкин, продолжая что-то бормотать сквозь клёкот, булькающий в его гортании крови, валился прямо на гуляру. Кровь умирающего спецназовца Тут же залила ее с ног до головы. Чувство это, Гуляра беззвучно зарыдала, не в силах больше сопротивляться поглощающему ее кошмару. Владимир, сделав исполинское усилие, сумел поднять голову и заглянуть ей в глаза. Как могло показаться со стороны, он просил у нее прощения за то, что так и не сумел спасти. Ляшкин коснулся гуляриной щеки и ее волос, провел по ним ладонью, попробовал что-то сказать, она не расслышала. В следующее мгновение силы покинули капитана. Обмякнув, он сполз рядом с гулярой на пол, и там, в огромной и все еще растущей в размерах луже собственной крови, затих. Закусив губы, гуляра бессильно плакала с огромной болью взирая на умирающего у ее ног Владимира и с огромной ненавистью на торжествующего Шестакова, который тем временем лихорадочно собирал в черный пластиковый мешок сброшенные с верстака вещи. Управившись с этим за полминуты, он с силой двинул верстак в сторону. За ним оказалась небольшая потайная дверца метра полтора высотой, от которой сразу же потянула холодом и землей. Шестаков залез в карман брюк и достал оттуда ключ от наручников, удерживающих на цепи гуляру. «Ничего еще не кончено». Бормотал он в это время. «Ничего. До конца. Всегда надо идти до конца». Снаружи послышались звуки приближающихся сирен.